Глава 18. Катя. «Если не влюбишься в меня за 130 дней...» Его слова звучали как загадка, и я попыталась понять, что он имеет в виду. Все это казалось нереальным и одновременно манящим. «Я тебя отпущу». В его глазах я прочитала что-то большее, чем просто слова. Там было некое тайное желание, и в этот момент я поняла, он не хочет использовать меня в своей игре. Он ищет что-то большее, что-то глубокое. Толпотворение эмоций охватило меня, когда Роман поставил передо мной такое неожиданное предложение: 130 дней, чтобы влюбиться в него. Это словно был вызов с неясным исходом, и я ощущала, как сердце начинает биться быстрее, Я сидела на краю дивана, прижимая руки к груди, словно это могло помочь справиться с внутренним волнением. Есть ли у меня выбор? Пожалуй, нет. Если между ними отцом была заключена сделка, Роман спас меня и должна дать ему что-то взамен. Пусть это будет наше общение. А вдруг я ему не понравлюсь, когда начнем лучше узнавать друг друга? С чего он решил, что сможет полюбить человека по фотографии или как в видении снов? Вот и узнаем. Ты хочешь, чтобы я полюбила тебя? Мой голос звучал тихо. Я смотрела в его глаза, пытаясь разгадать тайну, которую они хранили. В этот момент между нами словно возникла невидимая связь, и я поняла, что он тоже испытывает какие-то эмоции, что за этой игрой стоит что-то большее. «Я хочу дать шанс чувствам», — мягко зашептал. «Наши отношения, скажем так, начались не с лучшей ноты, но, возможно, в этом есть смысл. 130 дней — это не просто число, это шанс для нас обоих. Каждое слово романа проникало в меня, вызывая резонанс в самых глубоких уголках души. Сделка с отцом у меня даже не оставалось выбора. Я могла только кивнуть в ответ на его слова, так и не в силах поднять взгляд на него. С одной стороны, я чувствовала беспокойство и страх. Это был необычный рискованный путь, и я не знала, на что способно мое сердце, что если я не смогу влюбиться за 130 дней, Что, если все это окажется пустым иллюзорным заманиванием? С другой стороны, было что-то притягательное в его голосе, в способе, которым он смотрел на меня. Моя душа требовала новых ощущений, и этот вызов от Романа как будто подмигивал моему внутреннему стремлению. Идея, что я могла бы освободиться от такой сделки с отцом, была слишком заманчивой, чтобы ее проигнорировать. Я подняла глаза и наткнулась на его взгляд. Его глаза были глубокими и загадочными, словно в них скрывались ответы на все вопросы, которые меня мучили. Я почувствовала, как внутренняя буря начала успокаиваться. Я медленно выдохнула, приняв решение. Хорошо сделка принята. Арбатов улыбнулся, словно понимая мои внутренние раздумья. Он встал и подошел ко мне ближе, остановившись передо мной. Его близость заставила мое сердце биться еще сильнее, а мои щеки загорелись. И переживай, Катя, 130 дней — это долгий срок, и у нас будет время, чтобы узнать друг друга. Я ощущала, как его взгляд проникает внутрь меня, и это заставляло меня дрожать от волнения. Внутри меня сражались сомнения и надежда, страх и смелость. Я не знала, что ожидать от этой необычной сделки. Я была готова пойти на этот риск. Может быть, 130 дней изменят все и меня, и то, как я смотрю на романа. Может, он моя настоящая судьба? Роман протягивает мне руку, я робко касаюсь ее. Он пожимает мою руку. Мы только что скрепили нашу сделку. Что ж, с чего начнем наше знакомство? Я не знаю, пожимаю плечами с легкой улыбкой. Может, с прогулки? Прогулка. Прекрасная идея. Хочу показать тебе свой особняк, чудеснейшую флору и фауну в здешних местах. Далеко ли мы находимся? Далековато, за границей. Я догадалась. «Мы на бале, Катя, я люблю здесь отдыхать». Бали? Неужели я так долго спала? И проспала весь полет?» а Роман взял мою руку, положил ее на сгиб локтя. Мы вместе вышли из гостиной и затем попали в удивительный сад. «Почему вы постоянно смотрите на меня? Просто ты, ты очень красивая, я восхищаюсь тобой». Идем вдоль дорожки, обрамленной тропической зеленью и яркими цветами. Все вокруг такое чудесное, непонятное, словно мы в другом мире. Я чувствую, что Роман наблюдает за мной интуитивно, понимает, хочет узнать меня так же, как и я его. Так, Катя, скажи мне, какой твой любимый фильм? Ох, это сложно, задумчиво. Ну, наверное, исходный код мне нравится, как в нем переплетены наука и фантастика. Хм, неожиданно хороший выбор. Теперь любимая книга. «Мастер Маргарита» — это произведение такое загадочное. Я тоже его люблю, кстати. И какое твое любимое блюдо? Смеюсь тут, я не слишком оригинально пицца. Просто она всегда вкусна. Роман делает удивленное лицо, затем дарит улыбку. Как у меня, правда? Я не шучу и не пытаюсь тебя стить. Мы идем, задавая друг другу вопросы, словно разгадывая головоломку. Я начинаю понимать, что у нас действительно много общего. Мы делимся своими любимыми цветами, датами рождения, оказывается он, Овен, детскими воспоминаниями. Все это словно переплетается в одну большую картину, и между нами появляется что-то особенное. По мере нашей беседы я замечаю, что Роман постоянно старается удивить меня. Он рассказывает о своих путешествиях, показывает места в саду, которые он особенно ценит. Мужчина останавливается у пруда, где плавают яркие рыбки, и уговаривает меня сделать фотографии. Не знаю, почему, но мне становится так легко с ним, хорошо. Будто мы знаем друг друга всю жизнь. Я слушаю его рассказы о разных странах, которые он посетил, и чувствую, как наши разговоры становятся все более открытыми и естественными. Роман вдруг предлагает поужинать под открытым небом и насладиться видом. Я шарашенно смотрю на него, пораженная тем, какой он все-таки романтик. Ужин под звездами оказывается настоящей сказкой. Роман устроил его в уютные беседке, украшенной свечами и цветами. Цвет свечей создает мягкий и расслабляющий оттенок, аромат цветов наполняет воздух нежными нотами. На столе стоят разнообразные блюда. Свежие морепродукты, ароматные специи, сочные фрукты. Мы обсуждаем вкус блюд, делясь впечатлениями и смеясь. Наши взгляды пересекаются, и я чувствую эту невероятную связь, которая начинает зарождаться между нами. По мере того, как ужин продолжается, ночное небо над нами заполняется звездами. Мы выходим из беседки, останавливаемся, чтобы насладиться этим великолепным зрелищем. Роман рассказывает мне о созвездиях, и я понимаю, что мне нравится быть с этим человеком. Он такой загадочный, притягательный, очень интересный человек. С ним не соскучишься. Роман поднимает глаза и говорит, «Смотри, там созвездие лебедя, оно такое красивое». Я смотрю в направлении, которое он указал, и нахожу это созвездие. Словно волшебство звезды создают на небе, изображение лебедя я ощущаю, как душу наполняет тепло. «Спасибо», — шепчу я, глядя в его глаза. «Это действительно невероятно красиво». Роман улыбается, его взгляд становится еще более нежным. Мы стоим там, под звездами в окружении природы и романтики, словно время остановилось. Когда вечер подошел к концу, и зеваю от усталости, он проводит меня в мою комнату, желает спокойных снов и обещает, что завтра меня будет ждать сюрприз. Что за сюрприз? Я провела ночь в томительном ожидании, и вдруг понимая, что меня реально начинает неосознанно тянуть к роману. Он ушел и, я, завернувшись в одеяло, думала о нем рисовала в голове его образ его мужественное красивое лицо, эти интересные глаза, и думала о нем. Но почему это так? Видимо, мы приятно провели вечер, и этот мужчина меня зацепил своим добрым, открытым сердцем. Но пока еще я все равно соблюдала осторожность и понимала, что если между нами начнутся серьезные отношения, то не скоро. Пока мне нравилось проводить с ним время, мне было хорошо. Когда Роман находился рядом, я не думала о тех ужасах, через которые прошла. Он словно меня лечил, потому что мы постоянно отвлекались, и некогда было грустить. Золотистые лучи утреннего солнца проникали сквозь занавески, будя меня нежным теплом. Я потянулась и взглянула на часы, и было раннее утро. Вдруг на я заметила маленькую открытку. Подняв ее, я прочитала. «Соберись ярко и легко. Жду тебя внизу, о, Роман». Сердце ускорило ритм, я улыбнулась в предвкушении того, что этот день обещал быть особенным. Я оделась в светлое летнее платье и подобрала яркие аксессуары. Сквозь окно мне казалось, что даже природа улыбается моему ожиданию. Когда я спустилась вниз, меня встретил Роман. Его улыбка была столь таинственной, что я чувствовала, как у меня за спиной побежали мурашки. Мужчина улыбнулся мне и протянул руку, сказав загадочно. Поехали, Катя. Мы вышли на улицу, где нас ждал автомобиль. Поездка заняла минут пять, а после мы оказались на причале. Воздух был пронизан морским бризом, а волны мягко неслись к берегу, ударялись пристань шумным звуком. Пройдя по причалу, мы остановились напротив огромной белоснежной яхты. Дыхание перехватило. Неужели это и есть сюрприз? Она блестела под утренним солнцем, словно ожидая нас... Красивая, блестящая, белоснежная. Часть моей заветной мечты. «Роман, это, это твоя яхта?» Арбатов кивнул с улыбкой. «Да, Катя, это моя яхта. Я приготовил для нас морское путешествие. Ты готова?» Я была в шоке. Я согласилась, и мы поднялись на борт. Внутри оказалось уютно и стильно, все как в фильмах. Мы поднялись на верхнюю палубу, я увидела, какие просторы открываются перед нами. Вокруг было лишь бескрайнее море, соленый ветер и голубое небо. Путешествие началось. Я сидела на палубе, держась за перила и смотрела, как волны играют с яхтой. Роман подошел ко мне и налил бокал вина. «За наше приключение». Яхта проплывала мимо красивых бухт и живописных пляжей. Роман рассказывал о своих путешествиях, о том, как он обожает море и приключения. Он узнал, что море всегда было моей мечтой. Я в очередной раз удивилась, насколько много у нас общего. Через несколько часов Роман предложил перекусить. Он расставил легкие закуски, свежие фрукты на столе на палубе. Мы наслаждались едой и говорили о многом. О прошлом, о будущем, о наших мечтах. Я чувствовала, что наше общение стало ближе и искреннее. Под вечер яхта пришвартовалась уединенного пляжа, где песок был белоснежным, а вода ярко-голубой. Роман предложил пойти погулять по берегу. Закатом пришлось вернуться на яхту. Роман устроил романтический ужин на палубе. Свечи, легкая музыка и вкусная еда создавали атмосферу волшебства. Мы говорили шепотом, как будто боялись нарушить эту таинственную гармонию. Под звездным небом, среди тропических цветов и при звуках прибоя я почувствовала, что наше путешествие — это не просто путешествие по морю, а путешествие к более глубокому пониманию друг друга. С каждой минутой я все больше и больше погружалась в этот момент, наслаждаясь каждой секундой, проведенной здесь.